Глава пятнадцатая, в которой герой вполне ожидаемо становится жертвой шантажа с весьма неожиданной целью. Таверну, в которой мы должны были встретиться с Алиной, я выбрал по одной простой причине. Она была единственным запомнившимся мне местом в центре Крайта. В остальном же я понятия не имел ни о характере заведения, ни о собирающейся там публике, ни о расценках. Да, еда и выпивка виртуальности стоили денег, хотя еда и не давала эффекта насыщения, пополняя лишь жизненные силы, а выпивка сбивала ориентацию, понижала ловкость, меткость и прочие параметры, но совсем не пьянила. Хотелось верить, что я выбрал более-менее приличное заведение. К счастью, так и оказалось. Название таверна получила, видимо, из-за того, что хозяин здесь и правда был огромный орк. А за официанток – арчанки. Не удивлюсь, если это хозяйские дочки. Арчанки весело переговаривались с сидящими за столиками клиентами, потрясая своими прелестями, едва прикрытыми парой лоскутков ткани, больше похожей на мешковину. Странно, но посетителям это, судя по всему, нравилось. Бррр, вот есть же любители всякого. Элину Алину я вычислил моментально. Да и сложно было ее не заметить. Дроу сидела за столом, подперев подбородок ладонью и с полуулыбкой внимала плюгавенькому министрелю, который припал на колено возле нее и, перебирая струны музыкального инструмента, походящего одновременно на укулеле и лютню, слащавым голосом выводил. «И каждую ночь прилетают сюда волшебные птицы, и гнезда здесь вьют и выводят птенцов». И каждую ночь это озеро живо мне снится. Как жаль, что оно лишь в далекой стороне моих снов. Увидев меня, охотница приложила указательный палец к губам и указала на лавку напротив. Я уселся и хмуро уставился на менестреля, который определенно поставил себе цель поразить своим пением Элину. «Прекрасен танец русалок в полночь под полной луной!» С гордостью смотрит на дочерей старый отец водяной. Им он играет на струнах, сплетенных из лунных лучей. Утром уходит вновь в воду, чтоб назад вернуться скорей. Наконец песня кончилась, и исполнитель замер, ожидая реакции на свое выступление. Однако Элина, дослушав, потеряла интерес к министрелю. Она сделала глоток из большой глиняной кружки, отправила в рот пару виноградин, лежащих на глиняной же тарелке, и принялась изучать гобелен на противоположной стене. Министрель от такого пренебрежения аж в лице изменился и решительно перехватил свой инструмент поудобнее, явно намереваясь исторгнуть новый шедевр. Не дожидаясь продолжения концерта, я грозно зыркнул на лабуха и многозначительно поправил перевязь. Тот отшатнулся, подхватил свою бренчалку и ретировался, что-то бурча себе под нос. Внимание остальных представителей мужского пола, до того прикованное к этой милой сцене, при моем появлении ослабло. Окружающие вернулись к своим кружкам, и над столами поплыл приглушенный многоголосый гомон. «Ну, наконец-то! Я уж думала, мне его до вечера слушать придется!» Я лишь хмыкнул, разглядывая эльфийку. После знакомства в реале я смотрел на нее новым взглядом. Создатели Гриады были из тех романтиков, что даже темных эльфов представляли как изысканных и утонченных красавцев-аристократов, и свой взгляд на них воплотили в концепции игры. Элину не портила даже темная кожа, которая, впрочем, была гораздо светлее, чем принято изображать ее у Дроу. А учитывая, что для создания игрового персонажа Алина использовала свой настоящий образ, которые игра приукрасила и подчеркнула, не приходилось удивляться повышенному вниманию к девушке среди посетителей таверны. Одета девушка была по последнему писку игровой моды. Ажурный бронелифчик, легкая кожаная курчонка и изящный медальон в виде паучка на тонкой цепочке. Паучок уютно пристроился в ложбинке между груди девушки, и я поймал себе на мысли, что как-то очень уж пристально его рассматриваю. Смешок Алины вернул меня в реальность, и я, тормознув пробегающую мимо Арчанку, заказал вина, чтобы хоть как-то скрыть свое смущение. «Так ты меня сюда выпить позвал, да, Герм? Или лучше назвать тебя Плута? Или Блэк Валиант? Или...» «Тихо ты!» Я огляделся по сторонам. Вроде никто не услышал. И слава богу. «Ты что делаешь?» «А что?» «Боишься, что твой секрет выплывет наружу?» Девушка изогнула бровь. «А ты как думаешь?» «Думаю, боишься», — кивнула она. «Правда, не очень сильно, судя по тому, как ты меня продинамил вчера». «Слушай, извини, у меня вчера возникли некоторые проблемы в реале, и я не смог войти в игру. Но я же написал сразу же, как только вернулся». «Ага». и все равно умудрился опоздать почти на час. Знаешь, сколько песенок мне пришлось переслушать?» «И снова извини, я не специально». «Охотно верю», — кивнула девушка с притворным пониманием. Появилась арчанка-официантка и выставила передо мной кувшин и кружку. Перед внутренним взглядом возникла надпись, и я, не глядя, подтвердил сделку. Может, в центре край-то и было дорого, но человеку, только что потратившему пятьсот золотых на побитую молью шкурку, принесенную в дар неписи, мелочиться не пристало. Получив долгожданную передышку, я смог взять себя в руки, успокоиться и перейти к делу. «Чего ты хочешь?» — не став ходить вокруг да около, спросил я девушку. «В смысле?» — вроде как даже не поняла она. «Ну, ты знаешь мой секрет». Оставила весьма двусмысленную записку. Что-то же тебе нужно? А, ты об этом. Ничего особенного. Хочу к вам в пати, когда вы пойдете за свитком. Что? — поперхнулся я вином. Что слышал? Я перевел дыхание и сделал большой глоток из кружки. Мозг, подстегнутый алгоритмами игры, радостно обманулся и рот наполнился виноградной кислятиной. Так, полегче нужно, а то поймаю штрафный интеллект от спиртного и тупить начну. А мне сейчас это точно не нужно. Откуда ты знаешь про свиток? Знаю и все. Просто прими это как данность. И зачем тебе это? Ну, скажем, я хочу поучаствовать в эпическом квесте и получить плюшку. Я не поверил девушке ни на йоту, но правду я точно не услышу. «Черт побери, что же за фигня такая происходит?» Создается впечатление, что о проклятом свитке знают все вокруг. «Не удивлюсь, если в пате сейчас попросится министрель или хозяин таверны. А если я откажусь?» «Тогда я выйду из игры и выложу инфу о тебе в открытый доступ». Я скрипнул зубами. «Ситуация патовая». Если честно, сейчас мне было наплевать на то, что обо мне могут узнать правду. Не до того, на кону стоит гораздо больше. А вот то, что узнает эту самую правду так не вовремя, меня беспокоило. С Алины станется указать на моего персонажа в гряди, и тогда с попытками добыть свиток можно распрощаться. Сюда столько народу нагрянет, что летать мне на респ. сливая опыт, пока я не психану и не выйду из игры, чтобы больше никогда не войти в нее с этого аккаунта. Допускать это сейчас мне совсем нельзя. Мне нужно подумать». «Думай, конечно», — кивнула эльфийка «У тебя есть три минуты». «Вот же стерва». «Так, хорошо. Допустим, сейчас я выиграю время, пообещав принять ее в группу. А дальше что?» «Да ничего. Просто все дальше. Следить за ней в оба и не дать добраться до свитка. Как только свиток окажется у Антона...» «Да черт побери, почему нет? Просто убить ее персонажа и все». «Да, клацнет ПК-счетчик, и я получу метку убийцы нейтрального игрока. Но не пофиг ли мне?» «Пофиг абсолютно. Как только свиток будет у нас, на Герма мне будет плевать с высокой колокольни». «Симпатичный персонаж, спору нет, но успех нашей миссии важнее. Вот только что говорить Антону?» «А, пожалуй, ничего я ему не скажу. Нам все равно понадобятся люди в пати, чем плохая элина Тем более, если она поможет достать эссенцию. Одеваться ей будет некуда. Что там у нее с уровнем?» Я посмотрел на девушку, вызвав интерфейс, и едва не присвистнул. «Ого!» «Тридцать восемь!» «Да, наш меня догнала практически!» «Когда успела?» «Я же с благоволением качался!» «И хоть в итоге я заработал опыта гораздо меньше, чем рассчитывал, все равно я ее опережал!» «Да, девица сильна, спору нет!» «Короче, решено!» «Главное быть на чеку и в нужный момент осуществить задуманное!» «Но какова барышня?» «Загнала меня в угол, спору нет!» Видимо, и встреча в баре не была случайной, и то, что после нее последовало. Я даже зубами скрипнула досады. Не зря она дроу выбрала в качестве игровой расы, лос ее подери. Но откуда она узнала про свиток? И сама ли она действует? Нужно быть начеку. — Хорошо. Я кивнул. — По рукам, но есть условия. — Какое? Прежде чем мы отправимся за свитком, нам нужно кое-что сделать. И ты в этом примешь участие. Ну, излагай. Только имей в виду, про извращение я тебя уже предупреждала. Фу! Да нет, спасибо. Мне как-то хватило. Оп. Проняло, да? Судя по вспыхнувшему лицу девушки, мне удалось нащупать брешь в ее броне из иронии и сарказма. я про игру я вся внимание алина картина оперлась на сложенные под подбородком руки и скорчила дело на заинтересованную гримаску я вздохнул сделал глоток вина и принялся излагать наш план и как ты себе это представляешь скоб чувствовал себя в таверне как дома что было неудивительно учитывая его расу Один раз он даже ущипнул за зад пробегающую мимо официантку, отчего та игриво взвизгнула, подпрыгнула и едва не уронила под нос. «Как мы втроем без хила справимся с высшим вампиром?» Орк явился на зов буквально через несколько минут и тут же проявил к предстоящему рейду неподдельный интерес. «Хорошо ему. Играй да играй. Никаких тебе зловещих корпораций и портальных свитков». Позвал шапочный знакомый поиграть вместе. Почему бы и не согласиться? Правда, играть орк хотел наверняка. И, само собой, преисполнился сарказма, когда я рассказал ему о нашей цели. Хило я обеспечу, не вопрос. Успокоил я скупо. Тот только хмыкнул. Ну, допустим. Но ты знаешь, какого уровня бывают высшие? Это сто плюс. И мы, четыре отморозка, не дотягивающие даже до полтинника, «Придем и расмешим его до смерти, да?» «Этот выше не будет сотого уровня. Максимум шестидесятый. А в пати мы с таким справимся. Не без проблем, но если не будем тупить, то все получится». «И где же такие высшие недорослики водятся?» «Ты что-нибудь слышал про редактор уровней в гряде?» «Мой вопрос поставил орка в тупик. Видимо, эту часть игры он изучить еще не успел». Мой знакомый, мастер квестов, это такой продвинутый любитель замутить свое приключение в гряде. Лучших из них разрабы лицензируют, разрешают подключать созданный ими игровой контент к общему миру и даже приплачивают им за это. Получается такое вот развитие мира на общественных началах. Так вот, он создал вампирский замок, но что-то напортачил и не смог поднять уровень владетеля, от которого рассчитывается и уровень его приспешников. Да еще и по иронии судьбы создал его чуть ли не в центре пади. Модерацию данж прошел, но оказался бесполезным. Кому нужен вампирский замок для новичков, расположенный там, куда им никогда в жизни не добраться? Потому за уровень знакомому не заплатили. Вот он и сдает теперь этот данж под прокачку. А так как мы с ним неплохо общаемся, он разрешил мне прокачаться там бесплатно. Стоп, стоп, стоп. Опять не понял. А мы, как в центр пади, доберемся? На духах семерых? Оседлаем и вперед? Нет, у нас будут персональные портальные свитки с привязкой к замку, плюс-минус минимальный разброс. Хм, это звучит уже интереснее. Конечно, в дело вступила Алина. Дело-то Прыгнем к замку, вынесем кровососов, качнемся и заработаем в Анхельсинга. «Что, не круто? Много ты знаешь игроков ниже восьмидесяти с такой очивкой Дрова улыбнулась Скупу и повела плечами, заставив паучка в декольте, интригующий покачнуться. скоб сглотнул слюну и поплыл. Ван Хельсингом на сленге игроков Гриады называлось достижение «убийца вампиров». И на самом деле похвастаться им могли немногие. Такой ачивкой на нашем уровне и правда можно было не то что гордиться, откровенно и вполне заслуженно выпендриваться. Не знаю, это ли повлияло на решение скупа или перспектива погоняться в пати с партнершей, у которой... есть такой паук. Но орк хватанул кулачищем по столу, заставив подпрыгнуть стоящие на нем кружки, и рявкнул. «Я в деле. Когда начинаем?» Алина торжествующе улыбнулась и подмигнула мне. Я кисло скривился в ответ, но тут же взял себя в руки. «Да сегодня и начнем. Мне только нужно немного подготовиться. Ловите приглашение в группу и ждите. Я пришлю вам портальные свитки и приступим. Договорились?» «Договорились!» Синхронно кивнули Орк и Дроу. Я допил свое вино, махнул им рукой, встал и направился к выходу. «Да, происходящее все больше напоминает какой-то дикий сюр, но хотя бы промежуточной цели я добился. Что ж, посмотрим, что будет дальше». Портал за спиной схлопнулся, и я пасливо сделал первый шаг на землю Пади. Под ногой что-то хрустнуло. Я нагнулся и поморщился. Под подошвой ботинка рассыпался небольшой череп. «Чей? А хрен его знает?» Я не специалист по раскрошенным в порошок костям. Оглядевшись, я зябко повел плечами. Впечатляет. Темное свинцовое небо, угрожающе нависало над холмистой пустошью, поросшей черной, безжизненной травой и такими же черными кустарниками. Когда дул ветерок, а он был здесь колючим, холодным и злым, особо высокая трава и ветви кустов издавали зловещее шуршание, соприкасаясь между собой. Вдали, на холме, темнели развалины. Определить, что застроение раскидало по всему холму, отсюда было нельзя, далековато. Но это точно не то место, что нам нужно. Впрочем, наш мастер квестов сразу предупредил, что прямо к замку перенести нас ему не удастся. Наводки от искажений, порванной в клочья магасферы, не давали возможности использовать точные координаты. Так что спасибо и на том, что хоть не по карте с самого начала идти пришлось. Точно надолго бы затянулась экспедиция. Откуда-то сзади послышался громкий хлопок и почти сразу же за ним еще один. Я инстинктивно упал вперед, перекатился через плечо, разрывая дистанцию между собой и вероятной опасностью, и, выхватив клинки из ножен, замер в нижней оборонительной стойке. Откуда я знал, что стойка оборонительная и нижняя? Без понятия. Игровые рефлексы персонажа по мере прокачки срабатывали все четче, а мне оставалось лишь фиксировать их в уме. «Ты чего по земле стелишься?» Этот насмешливый голосок я не смог бы перепутать ни с каким другим. «Зарядку делаешь?» Гавкающий басовитый хохот орка прозвучал в унисон с ехидным серебряным смехом эльфейки. Я поднялся во весь рост и вернул клинки в ножны. «Вроде того!» – хмыкнул я, скрывая смущение. К моему некоторому сожалению, эльфийка выглядела несколько иначе, чем на лесной опушке и позже в таверне, где я договаривался с ней о рейде. Сейчас вместо легкомысленной юбчонки и бронелифчика, не скрывающего, а скорее подчеркивающего выдающиеся особенности фигуры, На ней были надеты кожаные штаны, кольчужная рубаха и куртка с бахромой. Нужно признать, что такой наряд в паде выглядел куда уместнее, чем то, в чем дрова щеголяла обычно. Да и потеря на самом деле была невелика. Гейм-дизайнеры и тут постарались на славу. Штаны обтягивали стройные ножки, словно лосины. А кольчужная рубашка могла похвастаться глубоким вырезом, в котором... Ну... ладно, ну его. Нужно на игре сосредоточиться». Орк выглядел примерно так же, как и когда мы с ним познакомились на мосту. Огромный детина поперек себя шире, закованный в панцирь и держащий на плече большой двуручный меч. «Дамагера вижу!» Орк перехватил свой монструозный меч, описал им в воздухе заковыристую фигуру и ткнул кончиком. «Едва ли не мне в грудь!» «Инстант-дамагера тоже вижу!» Новая петля и кончик меча указывает на Элину, заставляя Ту слегка отодвинуться и презрительно фыркнуть. «Танк — это я. А где обещанный хилер? Запаздывает?» «Плохо. Не люблю непунктуальных». Орк осуждающе подвигал выставленный вперед нижней челюстью. «Хилер уже здесь. Я запустил руку в инвентарь». Извлек из него продолговатое яйцо угольно-черного цвета, ухватился за верх и провернул. Поставил яйцо на землю и быстро сделал два шага назад. Что-то щелкнуло. Там, где только что было яйцо, вверх поднялся столб дыма, а когда он рассеялся, в кругу позеленевшей и ожившей вдруг травы оказался невысокий юноша в длинной белой рубахе, темных свободных штанах, мягких туфлях и с посохом в руках. На верхушке посоха зеленела переливаясь прозрачная сфера. Поздравляем! Вы обрели спутника. Теперь у вас есть надежный друг и помощник, который будет сопровождать вас в странствиях по гряде. Храните и оберегайте спутника, и он оплатит вам тем же. Внимание! Спутник бессмертен! Но каждый раз, когда его здоровье достигает критической отметки, он возвращается в инвентарь. Время восстановления спутника – шесть стандартных часов. Внимание! Вы впервые призвали спутника. Чтобы продолжить, дайте ему имя. Помните, что имя спутника может предопределить его дальнейшую судьбу и отношение к вам. Принимайте решение взвешенно. о как система защиту от дурака строит! Неплохо!» Насколько понимаю, это сделано для того, чтобы недалекие игроки не упражнялись в остроумии, давая спутникам обидные клички. Назовешь его, м -м, скажем, балбесом, так он и в игре тупить начнет. А погонишь шестеркой или там за шкваром, так он тебе потом в спину пырнет или лечить не станет. Хм, лечить. Я на секунду задумался, окинул взглядом худую фигуру и проговорил, громко и отчетливо. «Гиппократ!» «Че?» — буркнул орк, но я на него отвлекаться не стал. Перед внутренним взглядом снова выскочила табличка. «Поздравляем! Вы выбрали имя спутника. Теперь судьба Гиппократа навеки связана с вашей». «Что? Полупет?» Все презрение и брезгливость, прозвучавшая в голосе Элины, передать словами было невозможно. «Ты издеваешься? Мы чё, с неписью в замок попремся?» Я вздохнул. «Спутники. Нововведение Гряды. В других играх с полным погружением их не было. Зачем тебе НПС в группе, если по виртуальному миру шныряют сотни тысяч других игроков, которые с радостью согласятся составить компанию?» Социализация – краеугольный камень онлайн-игр. Однако Гриада была первой игрой, в которой создатели решили учесть не только радостных интровертов, но и тех угрюмых ребят, что предпочитают рубиться в одиночку, ни с кем не общаясь и не вступая в группы, кланы, гильдии и прочее. Есть квесты и данжи, где в соло ты просто не вывезешь. Обязательно нужен партнер. Тот же хиллер. Или второй дамагер, например. А где его взять, если ты ни с кем не общаешься? Вот создатели гряды и придумали спутников, NPC, всюду следующих за игроком и помогающим ему в трудную минуту. Эдакий пет только в гуманоидном обличии. Как и петы, спутники прокачивались и на серьезных уровнях становились действительно неоценимой поддержкой. Вот только многие игроки, более открытые к общению и совместной игре, относились к спутникам и их владельцам, С нескрываемым презрением. Иметь спутника NPC среди них считалось чем-то сродни отношениям с резиновой женщиной. Спутников презрительно называли полупеты и в пати игроков с ними не брали. Ну или строго наказывали из инвентаря их не доставать. Причина этого мне на самом деле непонятна. Ну, NPC и NPC, таких вон целая игра, подавляющая большинство населения гряды. Квесты у таких брать не за подло, значит, а помощь получать за шквар. Бредовая логика какая-то, на мой взгляд. В игре все средства хороши, а в нашем случае тем более. Хотя есть и те, кто на спутников не триггерится. Более профессиональные игроки, например, которые в игры ходят зарабатывать деньги, а не кайф получать от самого процесса. У таких и полноценная пати может быть из спутников. Правда, такие тоже редкость. система ограничивает количество спутников а качать их значительно сложнее чем собственного персонажа в целом же со спутниками играли многие и то что лина и куп внезапно оказались неписи ненавистниками это видимо мое персональное везение взять с собой вред непись мне виделось гораздо лучшим вариантом чем искать где то стороннего хиллера я и так с королевским благоволением себе внимание немало привлек И не стоило забывать про Элину, знающую мой секрет. Сболтнет что-то при посторонних. Я и наскупо согласился, скрипя зубами, просто потому, что без танка вреди никак. Нам бы по-хорошему еще и мага бы в группу какого. А то получается нас и все исключительно с физическим дамагом. Но, как уже говорил, меньше народа, больше кислорода. Так что, когда Антон передал мне яйцо со спутником, кочевряжиться я не стал. «У тебя есть другие предложения?» Я хмуро глянул на девушку, открыл интерфейс и принялся переваливать Гиппократу, восстанавливающий ману и здоровье, фиалы. «Мы вполне могли бы позвать кого-то из живых игроков. Пригласить живых! Это такие люди, совсем как ты, только играет за хилера. Смекаешь?» Я закончил передачу ништяков, Закрыл интерфейс и выпрямился, глядя на спутников. «Так, ребята, давайте расставим все точки на ёпт сразу. Этот рейд организовал я. Портальные свитки достал тоже я. Поэтому позвольте, я все же буду ставить некоторые условия. Договорились? И условие у меня одно и простое. За Хиллера с нами идет Гиппократ. И точка». Мне показалось, или непись Хиллер посмотрел на меня с признательностью. «Кроме того», — продолжил я, — «я даю вам все трофеи, кроме тех, что нужны мне. На сокровищницу я не претендую». «Вам так хочется делить ништячки на троих?» «Тогда давайте, не вопрос. Еще кого-нибудь позовем. Соберем полноценный рейд, человек на сто. Вынесем с полпинка этот вампирский замок, и каждый заберет себе на память по сувенирчику». «Отличная же идея!» «Нет?» Мои партнеры задумались. Я воспользовался заминкой, чтобы поставить точку в споре. «В общем, решено. Мы идем с Гиппократом. Пожалуйста, следите за ним и охраняйте. Основная специальность у него — целитель, и боевые навыки пока что совсем нулевые. Зато с ним нам не придется отвлекаться на фиалы и постоянно отслеживание здоровья. Как по мне, это уже весомый бонус». Так что давайте, принимайте его в группу, и можете пожертвовать ему немного зелий. Вот увидите, это окупится сторицей. В руинах на холме что-то полыхнуло, и в окнах замигали сплохи пламени. «Кажется, там кто-то есть», — указал своим мечом на холм Орг. «Может, примем уже решение и куда-то двинемся? А то мы здесь торчим, как три тополя на плющихе». «Сейчас вылезет нечисть из развалин и задаст нам жару!» «Мы вне агрозоны!» — отмахнулась Дроу. «Обойдем стороной, и все будет нормально!» «Я сглотнул. Обойдем, ага. Стороной, точно!» Я заглянул в сторону руин, поправил клинки и на всякий случай потянулся в инвентарь за Хуги. «Ты лучше скажи!» — продолжила Элина. «Есть еще что-либо, что мы должны знать, прежде чем начнем рейд?» На холме в очередной раз сверкнуло, особенно ярко. А потом послышался многоголосый крик «вой рев», и из руин выплеснулась целая толпа разнообразных тварей. Эта толпа без задержек и проволочек взяла курс на наш квартет и, подбадривая себя воплями, от которых кровь начинала стыть в жилах, со всех ног и лап ринулась на нас. есть Я невольно втянул голову в плечи. «У меня смертельная ненависть с нежитью». Эльфийка замерла с открытым ртом. Орк выдал длинное непечатное предложение, в котором маломальски приличными были только предлоги. И лишь Гиппократ стоял все так же невозмутимо, преданно глядя мне в глаза. «Интересно, кто раньше меня порвет на части? Толпа нежити прущая с холма? Или мои партнеры по пати?»